Когда рассвело, Настя заставила Муни выписать несколько кругов в воздухе, но Геркулес так и не обнаружился. Могут ли нас ждать в Галифаксе? Трудно сказать. Но здесь не только Галифакс, тут ещё и аэропорт Сем-Джон. Не путать Сем-Джонс, куда мы летели только что. Ещё база канадских ВВС Гринвуд, ну и ещё сам Галифакс. Уже не так просто угадать, куда нас теперь несёт. Так что опасаться надо только спутников, пожалуй.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 Внизу было несколько взорванных самолётов, то есть картина, знакомая по к о л п л е й к у А так ничего примечательного. Но сесть можно. Похоже, п о л о с а не заняты, так что в памяти место держим. Рядом там стоянки, битком набитые машинами, так что как-то уехать можно будет оттуда, случае с чего. Кстати, там целый ряд заправщиков пустынного цвета, штук 8 с стоит. Возле чего-то, что похоже на склад ГСМ. А вот это уже может быть интересным. «Давай круг сделаем!» Настя только кивнула, заваливая самолёт на крыло. «Точно, заправщики. Сесть прямо здесь? Далековато тогда от места получается. Это примерно 100 километров. Зато вон они, заправщики. Нет, от добра добра не и щ е т «Сядем, как думаешь?» — спросил я. У Насти мысли были явно похожи. Она даже губу прикусила в напряжении, но потом всё же сказала. «Давай сядем, много топлива не сожжём». м у н е теряя высоту, пронёсся над аэродромом, развернулся, нацелился на полосу и вскоре коснулся её колёсами. По корпусу прошла лёгкая дрожь, скорость начала спадать. «Куда рулить?» — озадачно спросила Настя. «Где-то...» — я задумался. «Где-то вон за тем вертолётным ангаром». Я показал пальцем на большое строение, похожее на разрезанную вдоль бочку. Вертолётным я щ ч ё л его из-за разметки на бетоне перед ним. Так как ангар был совершенно пуст, Ворота открыты. Муни свернул с полосы на магистральную рулёжку, покатился в обратном направлении. За ангаром показались силуэты цистерн. Дальше разглядел что-то вроде длинного гаража. «Вон там они стояли вроде!» — показал я на него. «Прямо за ним!» Самолёт остановился, свернув на плиты площадки. Двигатель ещё немного покрутил винт и затих. Навалилась тишина, странная, тяжёлая, после нескольких часов непрерывного жужжания. «Пошли?» — спросила Настя. «Пошли, но всё берём с собой!» — кивнул я, открывая дверь. «Мы же ненадолго!» — удивилась она. «Опять 2 5 п р а в и л о номер один, забыла? Всё своё несу с собой. Хватай рюкзак и карабин, сумку оставим». В сумке запасная одежда и всякое подобное. Без чего прожить можно. Правда, ещё запас патронов, но тут уж никуда не денешься. Всё время таскать на себе не будешь, и руки нужны свободными. Утро было солнечным и прохладным, с чувствительным ветром. Ни птиц не слышно, ничего ещё. Правда, я схватил бинокль, присмотрелся. На дальнем конце полосы щипал траву олень. Олениха, т о ч н е й Природа уже наступает, раз человек отсюда ушёл. Двинули. Идти недалеко, до цистерн сотня метров. А оттуда ещё чуток. Крайнюю в ряду машину я вижу уже отсюда. Это американский Ошкош. Здоровенный десятитонник с вынесенной вперёд кабиной. Он там не один. Неужели ничего нет в танках?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 Они всё же более или менее населённые территории ищут. И ни одного обработанного поля не видели, а полей тут много. И они как раз за главный индикатор присутствия. Потому что отдельно с е л и т с я больше те, х кто живёт с Земли. Мародёрством в пустых магазинах всерьёз не прокормишься. Так, первая неприятная вещь. На цистернах написано «дизельное топливо». Точнее, не на цистернах, а на колонках, к которым от цистерн идут трубы.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 «Ну или не до Бразилии». «Она не заведётся», — скептически сказала она, прищурив один глаз. «И на кой нам в Бразилию на машине?» «Просто так, запасной вариант», — сказал я задумчиво и направился к кабине. Лезть было высоко, с клиренсом не поскупились. Это вообще здоровая такая дура на восьми колёсах с полным приводом и кабиной с подготовкой под бронирование. Но это не бронировано. Втащил себя в просторную кабину, огляделся. «Ну да, всё верно».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 — Искать бензин поедем. — Подозреваю, — добавил я, когда Настя вскарабкалась на пассажирское с и д е н ь е что это единственный транспорт, что ещё на ходу. Остальное долго заводить придётся. — Куда? — С той стороны полосы я вроде что-то заметила, — задумчиво сказала Настя. — Давай оттуда начнём. — Как скажешь. Рычаг коробки в положение драйв и огромная махина заправщика тяжело, но уверенно тронулась с места. Поворот ы первая трудность. Не привык я сидеть перед осью.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 Вон там были большие танки-цистерны. С воздуха мы их видели. И три больших самолёта рядом, в рядочек. Ангары слева, дальше справа ещё два больших. Серьёзный аэродром был тут. Много чего стояло, как мне кажется. я а р и о н ы вздохнула Настя, стоило нам выехать из-за угла большого здания. Можно было бы до Москвы и обратно слетать, если уметь. Ну и если были бы целыми. Целыми эти четырёхмоторные винтовые самолёты не были. Я даже вижу, что с ними случилось.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 Если быстро метнуться, когда Блэк-Хок пойдёт на следующий круг, то вполне успеем внутрь забраться. И что потом? Потом только ждать, пронесёт или не пронесёт. Двигатель заправщика, к счастью, прогреться ещё не успел. Пока до него доберутся, он снова холодным станет. Так что так нас не вычислишь. Что ещё? Ещё ангар справа, ворота открыты. Только в ангаре пустота почти полная. Да и заглянут туда наверняка. А в Орион не заглянут?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 Подскочил к шкафу, вбил лезвие под планку и быстро, даже без особого труда, отделил её от дверцы, получив почти двухметровую рейку. Потом так же быстро, не слишком заботясь об аккуратности, разломал её пополам, а потом каждую половинку снова пополам, получив в итоге четыре полуметровых, нетолстых палки. «Делай, как я! У тебя скотч тоже есть!» Подложил одну планку к углу накидки самым концом, в два оборота примотал скотчем, затем вторую к другому углу.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 Ткани руками не хватать, она нагреется и будет светить. Несу как флаг, так даже ещё остынет. Рюкзак за спиной б у л т ы х а е т с я немного, правый придерживаю скар. Как же хорошо, что мы каждое утро бегали. Как же хорошо. Мы до сих пор не сдохли, несёмся с грузом, но пока ещё не сдохли. Вон, ближе кусты, ближе, а звук вертолётного двигателя пока ещё удаляется. Сколько у него последний круг был? До минуты четыре, наверное.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 Но ведь можно и откуда-то ещё доставить, верно? Самолёты-то летают, а это аэродром. И если мы им действительно так нужны, то... Может, это опять моя паранойя, но она у меня хорошая паранойя. Полезная, не раз спасавшая. Поведут собаки от Муни к с т о я н к и заправщиков. А дальше не надо быть семи пядей во лбу, чтобы д о п и т р и т ь Тот наливняк, что стоит у орионов, мы и взяли. Опять собак и пошли по следу. Или всё же совсем паранойя. Вот не знаю.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 Собаки не унюхают. Надо быть идиотом, чтобы не понять, что мы ушли рекой. А река ведёт к городку Ливерпуль. Навигатор показывает, что в нём есть маленький порт. То есть... Чёрт, не выигрываем мы на этом ничего. Скорее, наоборот. Укажем точное направление. Что ещё? Самая шальная мысль — захватить вертолёт. Я умею водить б л э к х о к Не очень хорошо, но умею. Долечу да куда надо. А Настя умеет водить Геркулес.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 Тоже порт, всего 70 километров, два дня, но надо пересекать Бивер-Ривер. Там мост, но по мосту не пойду. Но есть лодка. Выглядит реально, но там нас могут искать с более высокой вероятностью. Просто логичный, что мы пойдём именно туда. Ливерпуль в сотни километров. Там нас искать станут с малой вероятностью. Но оттуда дольше всего идти м у р и м Найдём лодку с таким запасом хода. Сколько оттуда до материка… р я д к а 350 километров. Вообще-то морские малые траулеры должны ходить куда дальше. А здесь края рыбацкие. Хм. Найти машину? Дороги могут патрулироваться. С воздуха. В машине можем не услышать приближение вертушки, а даже если и услышим, то те могут пользоваться тепловиком. о б н а р у ж и т горячий двигатель, район поиска сузится до минимума, а у них вертушки, так что сразу подтянут и сбросят людей. Нет, только пешком.